Глава 30. Теперь вечер казался в тысячу раз прекраснее, чем был до этого. Эдельгар вёл в танцы уверенно, так что я просто позволяла его силе увлечь себя, не особенно задумываясь о том, куда ставить ноги. Может, со стороны я и казалась не слишком искусной танцовщицей, но чувствовала себя лёгкой, как порхающая с цветка на цветок бабочка. И то, что зелёные глаза принца безотрывно смотрели лишь на меня, только усиливало эйфорию. Голова немного кружилась, ребра распирала, и сердце колотилось так, будто хотела вспенить всю кровь. Я изо всех сил старалась сдерживаться, но широкая улыбка то и дело вырывалась на свободу. «Вы так прекрасны сегодня», — тихонько шепнул он. Дыхание коснулось уха. «Хотите, чтобы я ослеп от вашего сияния?» Лукавые огоньки в глазах не давали понять, всерьёз он говорит или просто дразнит. Но я всё равно залилась краской. Сейчас отчетливо ощущалось, как его рука держит меня за талию. И от этого ощущения ноги потихоньку теряли лёгкость и становились ватными. «Не хочу», — ответила я и прикусила губу. «Но догадываюсь, кто бы предпочёл, чтобы это всё-таки произошло». Принц с досадой вздохнул. «Слова леди Ригби вас обидели?» «Я просто не понимаю, почему она так взъелась?» «И всё?» «И обидели, ладно», — рассмеялась я. «Это было неприятно». «Больше никто не посмеет так с вами разговаривать», — серьёзно пообещал принц. Думаю, леди Ригби просто напугала конкурентка. «А мы с ней в чём-то соревнуемся?» — я подняла бровь. «Напомните-ка правила». «Никаких правил». Он прижал меня ещё теснее в очередной фигуре танца и подмигнул. «Вы что, не слышали леди Кемброк?» Почему-то эта бессодержательная беседа ужасно напоминала флирт. Его близость будоражила, и я надеялась, что ни одна готова воспарить над полом, что принцу так же приятно мое общество, как и мне его. Взгляд все чаще невольно задерживался на губах. Они вызывали желание прикоснуться и проверить, такие ли они мягкие, как кажется. Я представила, как сейчас вдруг музыка, нет, не просто музыка, а весь мир, остановится, и принцу тянет меня в поцелуй. Фантазия была такой яркой, что я смущенно потупилась, чтобы не выдать свое желание взглядом. К счастью, танец кончился до того, как я утратила самоконтроль. Но Эдельгар не собирался давать мне передышку. Вы еще не были в оранжерее. Теплый и влажный воздух был напоен ароматами тысяч цветов. Меж стенами из прозрачного стекла свел кусочек вечного лета, в котором не было места холоду и смерти. А прямо над головой сквозь крышу подмигивали звезды, изумительно яркие в эту безлунную ночь. Я смотрела на них, задрав голову, и чувствовала, как опрокидываюсь в это бесконечное небо. Никогда раньше я не чувствовала такого душевного покоя, как в этот миг. Но принц лишил меня его, подойдя со спины так близко, что я почувствовала жар его тела. Ладони накрыли мои плечи жестом интимным, но без излишней наглости. Так бы мог сделать брат. Или любовник. «Мне нравится сюда приходить», — сообщил он, когда мы отправились вперед по дорожке, похрустывая галькой. Некоторые цветы я привез сам. О, смотрите. Видите те цветы в отдалении? Высокий куст. Их выращивают в шахрезами и называют слезами звезд, потому что бутоны распускаются только ночью. Вокруг дворца и мира целый сад. Запах стоит на миле вокруг. Он вдруг хмыкнул. Шахрезамцы считают, что эти цветы защищают от магов. Сорву веточку для следующего занятия, пробормотала я. К сожалению, на уроках свальды пока не было прогресса. Я до сих пор не могла использовать силу по велению разума и уже сомневалась, что это вообще возможно. Но моему наставнику сомнения были чужды. Он просто заставлял меня пробовать снова и снова, пока день не заканчивался. «Потом расскажете, сработало ли», — засмеялся принц. «Хоть какой-то рычаг давления на нашего благодетеля». Я все замедляла шаг, пока не остановилась. «Неужели у вас нет на него какого-нибудь компромата?» игриво спросила я, стараясь звучать не слишком заинтересованно. Он всегда был скрытным. Скрытным и осторожным. Думаю, часть слухов, что ходит о его персоне, он распустил сам. Улыбнулся Эдельгар, снова сближаясь со мной. Его рука случайно коснулась моей, заставив волну дрожи пробежать по телу. В детстве я ужасно его боялся. «В детстве?» — озадаченно приспросила я. Принц не казался сильно младше, чем лорд вальда «А, вы не знаете, мессир гораздо старше, чем выглядит». Точного возраста никто не знает, но за последние 20 лет его облик нисколько не изменился. Магам доступно многое. Теперь он был совсем близко. Склонил голову на бок и пристально смотрел на меня. Пройдет 40 лет, я поседею и покроюсь морщинами, а вы будете так же прекрасны, как сегодня. Я не успела возразить, потому что он поцеловал меня.